Ренестальцы считали, что полны величия, хотя матушка называла это чванством. Жители столицы все еще надеялись, что однажды князь вернется, что загудят трубы, изгоняя благостную тишину с улиц. Они верили, что сожжённые 10 лет назад сердце города когда-нибудь забьется вновь. Шечина встречу мужчина несколько раз стукнул тростью по водосточной трубе, из которой на тротуар тут же выскочили две крысы. Я сморщила нос, а джентльмен с тростью поднял шляпу. Это учтивая неприглядности есть настоящее лицо Эрнесталя. Величие и грязь. Самая большая городская площадь и самое большое пепелище. Если бы я набралась смелости и выглянула из кабины дирижабля, что доставил меня на благословенную землю столицы, то увидела бы эту черную язву на теле города. Но я по обыкновению не осмелилась. Стоило больших трудов уйти с острова без сопровождения, без Гэли и без Мердока, получить разрешение магистров на прогулку, дождаться, пока уляжется ажиотаж вокруг первого прибывшего дирижабля городской управы, равнодушно отнестись ко второму, третьему и спуститься в город на четвертом спустя пять дней после прибытия острова в столицу. Пять дней ожидания, Пять невыносимо тягучих дней. Я и не знала, что ожидание так выматывает, особенно молчаливое. Я ускорила шаг, то и дело оглядываясь, но ничего подозрительного не заметила. Никто не шёл за мной, никто не буравил спину пристальным взглядом, никто не спешил перейти на другую сторону улицы. Никто даже не повернул головы. Очень надеюсь, что со стороны я не очень смешно выглядела. У меня всего несколько часов, нужно вернуться на остров вечерним судном, поэтому я торопилась. Оглядывалась и шла дальше, снова оглядывалась. Где вы знают почему не стала нанимать извозчика? И когда я свернула на Белую аллею, то едва не перешла на бег. Внизу было намного теплее, чем на острове. Деревья на улицах города уже обрасли почками, ещё немного и развернутся зелёные листочки. Ещё немного и солнце осветит хмурые лица горожан. Но сейчас голые ветви, отбрасывающие тени на светлые стены домов, казались трещинами, а привычная тишина столицы давила на уши. Я замедлила шаг у самых ворот, почти остановилась, не дойдя до них всего лишь несколько шагов. Я уже поняла, что пришла зря. не было никакой необходимости в спешке. Ренестальская резиденция Астров стояла пустой. Ворота были заперты, подъездная дорожка засыпана мусором, а уж этого точно не потерпела бы матушка. Окна дома были тёмными, и лишь в окошке привратницкой трепыхался один робкий огонёк. Я ощущала его движение, словно ласку домашнего питомца, что так и льнет к рукам. Значит, отец ещё не привёз матушку и брата в столицу, пока не привёз еще не привез. Спокойно, Иви, ничего не случилось. С ними ничего не случилось. Просто не могло. Они ни в чем не виноваты, и богини не могут быть столь жестоки. И все же мысль не отпускала. Мысль, что все время незримо была со мной, когда я одевалась сегодня с утра, когда шла в воздушную гавань, когда покупала билет, пока спускалась на воздушном судне, пока шла в город. Мысль о том, что за мое предательство девы накажут отца и брата, но я старалась отмахнуться от нее сильно старалась, и мысль уходила, чтобы потом вернуться. И вот, дом пуст. Я отступила от ограды, стараясь унять тревогу, но на этот раз её было не так уж легко отогнать. Леди Астер, услышала я голос, и повернулась. Мэрдок стоял в нескольких шагах, опираясь на свою неизменную трость. Я даже не слышала, как он подошёл, слишком тихо для Хромова и слишком быстро. Как вы? Что вы здесь делаете? Жду вас, леди Астер. Что? Откуда вы? Видел, как вы садились на дирижабль, а вот вы на меня даже не взглянули. Вряд ли у вас в столице много знакомых. Каковы варианты «Поместье месту Асторов? Хотя вы могли просто поехать к портнихе или по магазинам, и тогда бы я напрасно прождал здесь пару часов, так как уже отпустил извозчика. Даже начал беспокоиться. Но вы оказались слишком предсказуемы. Что-то подобное мне уже говорили, пробормотала я. Мне нужно поговорить с родными. Отправьте им письмо. Предложил он, пристально глядя мне в глаза: "Не могу". "Почему?" сокурсник стоял там и спрашивал, словно имел на это право, потому что мою почту читают». Я ждала, что он рассмеётся, ждала, что он сейчас заявит, что всё это мои девичьи выдумки. Слишком много всего произошло, тут любая, если не сойдёт с ума, то хотя бы расплачется. Но он ничего не сказал. Мэрдок просто подал мне руку, а я приняла её. "Расскажете?" спросил он, вряд ли я вправе. Тихо ответила я, идя рядом с сокурсником. Ирония судьбы, какое-то время я мечтала, чтобы мне было на кого опереться, переложить часть ответственности, часть случившегося. Даже рассказала всё магистру Витерну. Больше я такой ошибки не повторю. Хорошо. И вы не будете настаивать? Нет. Расскажите, когда будете готовы. А вы не такой, каким мне казались. я чуть сжала его руку. Да и выгляди, Астор, не похожи на остальных аристократок. Мы некоторое время шли молча, пока Мердок с немного неуместной веселостью не произнес. "И теперь, когда мы обменялись первыми в нашей жизни комплиментами, не подскажете, куда мы направляемся? В банк. А зачем? А зачем люди ходят в банк? Мы перешли на противоположную сторону улицы, чтобы получить вексельную книжку. Причина проста: мне нужны деньги. Знакомая ситуация. Произнёс сокурсник, а я посоветовала себе осторожнее выбирать слова, чтобы избежать неловких ситуаций, как сейчас, например. Главное отделение Эрнестальского золотого банка находилось на втором трамвайном кольце. Сейчас всё маломальски значимое располагалось на втором трамвайном кольце. Первое давно уже было нерабочим. Если бы точно и лет десять, как. Мы с Мёрдоком обогнули заколоченную ратушу, миновали пустую водонапорную башню. Сейчас пустую. Десять лет назад из нее выкачали всю воду, чтобы потушить пожар, но этого все равно оказалось мало. Серые камни под ногами сменились черными. Говорят, сколько не отмывали мостовую после случившегося, она так и осталась черной. Маги уверяли, что это из-за компонентного топлива, на котором летали дирижабли. Рыцари утверждали, что в камни просто въелась кровь. Жрицы уверяли, что богини оставили камни черными, как напоминание, что их воля превыше всего. Впрочем, люди этим напоминанием не удовольствовались. Они установили свое. Мы остановились на краю круглой площади, ровного, выжженного пепелища. Справа виднелся остов жилого дома, сгоревшая крыша рухнула вниз, рядом зиял пустым провалом вход в библиотеку. Бывший печатный двор, который растащили почти по камушку, а вот остальные развалины не тронули. Ничего не тронули, только установили в центре черной площади коленопреклонённую фигуру Некоторые говорили, что это дева искупительница, иные с негодованием отвергали это предположение. Уж очень страшной получилась фигура. Для ее создания взяли камень от каждого сгоревшего дома, да так и не нескрепили до конца, словно нарочно оставив зазоры. Коленопреклонённая статуя казалась разбитой, а потом наскоро собранной обратно, такой же разбитой, как и жизни многих эрнестальцев. Каждая семья, потерявшая близкого человека, дала на создание этого памятника по медной монетке. Дали бы и больше, но собранной меди хватило с лихвой. Мы с Хоторном смотрели на настоящую на коленях девушку сбоку. Она протягивала одну руку к разрушенному дому, а второй опиралась на землю. В правой ладони всегда горел огонек. Днем и ночью, утром и вечером, зимой и летом, осенью и весной. Если свеча гасла, то ее сразу же зажигали. Любой, кто проходил мимо, любой, кто считал своим долгом оставить цветок у ног статуи, «Десять лет прошло, а свежие цветы лежали и сегодня. Как жаль, что я не купила цветов, проговорила я, когда Мердок стал огибать статую. Никогда не понимал, какой в них прок мертвецам. Они нужны не мертвым, они нужны живым, прошептала я, вглядываясь в лицо статуи. Оно было таким же грубым, как и тело. То есть поступок, не несущий никакой практической ценности, но служащий для успокоения собственной совести и ощущения сопричастности, мол, и я что-то сделал. Я предпочитаю называть это утешением, произнесла я и почувствовала, как напряглась под пальцами рука Хоторна. Осторожно, Иви, здесь погибла вся его семья. Мало того, именно эту семью винили в произошедшем, так как родителям Хоторна принадлежала воздухоплавательная компания. А я называю это прибылью цветочных магазинов. Вы заметили, сколько их тут? Почти все лавки разорились, а эти процветают. Его палка ударилась обо что-то металлическое, и я опустила голову. Трамвайный рельс оказался почти вплавлен в чёрный камень. Здесь больше никогда не проедет вагон. Его пустили через квартал, перенесли первое трамвайное кольцо дальше, но оно стало для людей вторым. Я повернулась к статуе. У её подножия лежал алохин. Его ещё называли северной розой. Ярко-алый бутон, распускающийся в черийских горах зимой и только зимой. Аньес всегда ставила букет из этих цветов в гостиной. А матушка относила один из бутонов в семейный склеп и клала на памятную плиту дяди Витольда. Тоже бесполезное действие, но графиня Астер считала иначе. Кто бы ни принёс ахен сюда, он явно привёз с гор, один из последних в этом году. А вдруг это матушка? Нет, не стоит так думать, не стоит принимать желаемое за действительное. Прав Мэрдок. цветочных лавок вокруг больше дюжины, и идёмте и Видель, тут не на что смотреть? То ли дело в банке, золото и бронза, чернила и воск. Запах больших денег, что кружит голову. Он улыбнулся, и я не могла не улыбнуться в ответ. В этом страшном месте не часто улыбаются. Котер оказался прав. В банке пахло деньгами. И не просто гербовой бумагой и восковыми печатями, а очень большими деньгами. Знаете, есть такие места, где робеют даже богачи, места, куда не заглядывают бедняки, и куда с неуемным пафосом заходят купцы. Ронастальский золотой банк был огромен, зал для посетителей напоминал тронный Мраморные колонны походили на лес, столы служащих казались монументальными, как плиты в усыпальницах, и все та же столичная тишина, нарушаемая лишь скрипом перьев, шаркающими шагами и улыбками. Да, улыбки бесшумны, но они просто звенели в окружающем великолепии, как бы абсурдно это ни звучало. Мисс Астер, мисс Хоторн, прошу вас, поприветствовал нас управляющий. Они тут почти все именовали себя управляющими. Они управляли финансами. Прошу сюда. Он проводил нас к своему столу и выдвинул для меня стул. Рад видеть вас, графиня, и вас, граф. Чем могу служить? Мне нужна вексельная книжка, сказала я, присаживаясь. Конечно, леди Астер. Управляющий подозвал одного из клерков и отдал распоряжение. Это займет всего несколько минут. Может, пока приказать подать чай? Нет, благодарю вас. Мердок со стуком прислонил свою трость к столу. Тишину в банке нарушил чей-то нарочитый смех. Управляющий никак не прокомментировал это, лишь улыбка стала еще более лучезарной и более натянутой. Давай, давай, шевелись, проверяй свои бумажки. Смех сменился визгливым выкриком, и на посетителя обернулись все, кто находился в зале. Вычурно одетый молодой человек прикоснулся к шляпе в знак приветствия и снова повернулся к работнику банка. Служащий быстро листал толстую тетрадь. Его выдержка подвергалась немалому испытанию. Очень рад был видеть вашего батюшку в добром здравии, сказал наш управляющий. Что? излишне громко спросила я. Вы видели папеньку? Когда? «Три дня назад, если мне не изменяет память. Он и ваша дрожайшая матушка нанесли нам визит. Что они тут делали? спросила я, чувствуя, как один из тревожных узелков внутри развязывается. «Три дня назад. Их видели три дня назад, а значит, тогда всё было в порядке. Тише, леди Астер. Мырдок предупреждающе коснулся моего запястья. Вряд ли кто-то в этом банке вправе обсуждать действия вашего отца. Благодарю, мистер Хоттран. Просто я узнала, что они уехали, извиняюще проговорила я. Многие уезжают из столицы. Только на прошлой неделе тут закрылись две лавки и одна мастерская, а в прошлом месяце хозяин кондитерской, где мы пили кофе по выходным, собрал домочадцев, набор фамильной посуды, книгу рецептов и купил билеты в Льеж. Представляете, в Льеж? Что значит неблагонадёжен? фальцетом спросил молодой человек, что ещё минутой ранее смеялся. Да вы знаете, кто я? Мы снова посмотрели на крайний стол, улыбка клерка увяла окончательно. Он даже не стал делать вид, что всё ещё рад нежданному клиенту. Послушайте, мистер Гинье. в полголоса проговорил служащий. Я подняла взгляд выше. Стол, за которым в данный момент выслушивал отказ мистер Генье, был последним в зале. За ним стена, частично скрытая драпировками, а в ней ниша, в которой стояла статуя высокой худой женщины. Лицо ее оставалось в тени, от падал только на подбородок, который совсем не походил на человеческий. Он походил на звериный. Я ощутила странное дожавю, словно все это уже было, словно я уже видела ее. Я была в столичном отделении банка два раза, первый с матушкой, второй с братом, но никогда не испытывала подобного. Я повернулась к Хоторну и поняла, что он тоже смотрит на эту статую. Моя семья имеет вес в обществе, и то, что вы говорите возмутительно. Если Оливер Генье недостоин суды, то кто же тогда достоин? Молодой человек вскочил. Ну, давайте, скажите мне, кто достоин? Чья фамилия имеет больший вес? Может быть, он картины оглянулся. Может быть, Муньер? И теперь уже они все, каждый, кто был в этот момент в зале, бросали взгляды в нишу со статуей. Быстрые, виноваты, немного неловкие, словно они подглядывали в замочную скважину и узрели что-то недостойное. Может быть, я и есть Герцог Муньер? Может быть, я могу купить ваш банк с потрохами? Желаете проверить? громко спросил полный мужчина, незаметно появившийся около стола, за которым обслуживали Смутьяна. Мистер Вильеттон. Шепотом пояснил нам клерк, с интересом рассматривая молодого человека, все еще стоящего посреди зала. Он всегда лично занимается теми, кто претендует на богатство Моньеров. И много желающих, в полголоса спросил Мёрдок. Последнее время ни одного, ответил управляющий, и тут к нашему столу подошел молодой человек в фирменном банковском кителе и поставил на стол деревянную шкатулку. Словно услышав его слова, молодой Франт отрицательно покачал головой, а растеряв весь свой опломп, Мистер Виллингтон кивнул, словно и не ожидал другого ответа, и покинул зал. Все снова вернулись к делам. Представление закончилось так и не начавшись. "Прошу, мистер", клерк открыл шкатулку и выложил передо мной новую вексельную книжку. И я коснулась пальцем титульного листа, ожидая, пока бумага узнает меня. "Жизнь дорожает, земля дешевеет, люди мельчают", стал рассуждать управляющий, а потом словно опомнился. Простите, мистер, что надоедаю вам разговорами, мне не достаёт манер воспитания. Может быть, газету, мистер Хоторн? Да, благодарю вас, ответил Мёрдок, и клерк сделал знак подручному в форме. Лист под моим пальцем наконец-то позеленел, признав кровь змея, но сделал это с небольшой задержкой, словно нехотя. Могу я помочь чем-то еще?» Мистер Хоторн не желает ознакомиться с состоянием счета». Предъявление чёрного клинка будет достаточно для удостоверения личности, и в этом случае присутствие вашего опекуна не требуется. На стол лёг экземпляр Эрнестальского вестника. Не стоит, ответил сокурсник. Я знаю, насколько он пуст, лучше, чем кто-либо ещё. Я убрала вексельную книжку в сумку. Управляющий стал рассказывать Мёрдаку о новом виде вклада, словно слова о пустом счёте ничего не значили. Мой взгляд упал на первую полосу Эрнестальского вестника. Огневолосую леди снова видели на улицах запретного города. Что это? Знамение богинь или предвестник бед? гласил заголовок, под которым поместили рисунок. Схематично изображённая молодая женщина с ярко-алыми волосами стояла на фоне развалин. Я пробежала глазами статью. Ничего выдающегося. Опять кто-то что-то видел на запретной территории, и теперь дюжина жриц и философов гадают, что бы это всё значило. Я бросила взгляд на Мэрдека. Сокурсник продолжал слушать клерка и стала быстро пролистывать газету. Мэр выразил надежду увидеть князя на ежегодном балу. Цены на жильё снова упали, растёт уровень безработицы. Забастовка рабочих на заводе Вента закончилась после переговоров. В городской управе идёт подготовка к празднику, приуроченному к предстоящему параду Лун. Салон Столичный цвет предлагает модный в этом сезоне И никакого объявления о грядущем конце света, никаких сенсаций и взываний к государю, если не считать таковыми чаяния мэра Эрнесталя. Ничего ни о Тиэрском бароне, ни о железных зверях, ни о древнем пророчестве. Абсолютно. Тишь да гладь. Мы, кажется, наскучили, леди Астер, настолько, что она взялась за вашу газету, мистер Хоторн, рассмеялся управляющий. Тогда мы, пожалуй, откланяемся. Как будет угодно, леди Астер, мистер Хоторн, клерк с готовностью вскочил. Не провожайте. Мэрдык взялся за трость, а потом не торопясь повёл меня к выходу. Нашли, что хотели, вполголоса спросил он, едва мы отошли от стола управляющего. Что? В газете? Только не говорите, что я зря выслушивал этого банковского бедолагу. Давая вам время ознакомиться с передовицей. Вы могли забрать газету с собой, возразила я. Или купить? Мог бы. Он распахнул передо мной дверь на улицу. Но я решил, что вы предпочитаете читать с удобствами, а не на ходу под дождём. Он посмотрел на небо, с которого начал накрапывать мелкий дождь. Предлагаю вернуться в воздушную гавань. Следующий дирижабль в академикум отправляется через полчаса. Он указал тростью на часы на башне ратуши и снова спросил: "Так вы нашли то, что искали?" Я покачала головой. "Нет, не нашла, но отсутствие информации это уже кое-что". Мы сели на дирижабль в два часа пополудни. Я охотёр на ещё два десятка человек. Предупредительный стюарт разносил напитки ровно до того момента, как примерно на половине пути судно начало бросать из стороны в сторону. Сильный боковой ветер, как сказал нам представитель воздушной компании, но понимание причин никак не избавило меня от страха. Боитесь летать? С интересом спросил Мёрдок, прислонив отрость к лавке, на которой я сидела, и изо всех сил делала вид, что всё в порядке. Это так заметно? спросила я про себя, отмечая, что в прошлый совместный полёт он не был столь наблюдателен. И я пока не поняла, приятно мне его внимание или нет, только как-то тревожно. Впрочем, в этом виноват отнюдь не Мэрдок, а раскачивающийся пол под ногами. Жаль, что другого пути в академику нет. Последняя авария произошла, если мне не изменяет память, 10 лет назад, и с тех пор ни одного крупного крушения. 10 лет назад тоже ничто не предвещало беды, произнесла я, а потом выдохнула и заставила себя успокоиться. Дознаватели сказали, что тогда виной всему была ошибка пилота, а ошибки совершают все. Ошибки, протянул Мэрдок, глядя куда-то поверх моей головы, а я мысленно отругала себя. Ведь это была воздушная компания Хоторнов, это были их пилоты, их ответственность. Простите меня, Мэрдок. Мне не за что вас прощать, Ивидель, но раз уж вы чувствуете вину, не окажете ли мне честь и не поужинаете со мной в воздушных садах Эрнесталя? В искупление, так сказать. Я Вы, он улыбнулся. Я подумаю. Это не тот ответ, на который я рассчитывал. Он положил затянутую в перчатку руку на спинку моего сиденья, а я вдруг поняла, что он нависает надо мной, что внимательно заглядывает в глаза. Соглашайтесь, выпьем кинилового отвара с бренди и поговорим об учёбе. Нет, учёба это не интересно. Поговорим о вашей помолвке или о той статуе, на которую так боятся смотреть банковские служащие. Вы ведь заметили женщину с головой зверя? Совсем как в запретном городе. Леди и джентльмены, через несколько минут мы прибываем в воздушную гавань Академикума. Не забывайте личные вещи, объявил стюарт. Вот видите, полет — это не так страшно, мырдок подал мне руку. Так как насчет ужина? Заманчиво, я подумаю, ответила я, вкладывая в его пальцы свои, и надо сказать, они почти не дрожали. Не забудьте вашу трость, сказала я за миг до того, как его ладонь опустилась на набалдашник. В это мгновение корзина дирижабля ударилась о каменный пирс, и я, вскрикнув, вцепилась в руку сокурсника. Мы покинули гондолу сразу за тремя жрицами пятого потока. воздушной гавани острова уже ничто не напоминало о недавней изоляции. Разгружался грузовой носорог путей Лантье, ждал своей очереди на швартовку второй почтовый, девушки смеялись, клерки деловито сновали от административного здания к гондолам, и только паровая лапа отсутствовала. Она всё ещё была востребована на разборе завала первой библиотечной башни. «Иви, Ивидель, Иви, я повернулась на крик и увидела спешащую к нам Гели. Иви, подруга помахала рукой и стала пробираться сквозь толпу. Как примите решение насчёт ужина? Мэрдак тоже увидел подругу. Дайте знать. И склонившись к моей руке, обозначил на её тыльной поверхности поцелуй. Всего лишь обозначил, не коснувшись губами кожи. Слава девам, я тебя нашла, проговорила Гели, откидывая капюшон. А я задумчиво посмотрела вслед удаляющемуся Хоторну. Ну куда ты убежала с самого утра? Ты не поверишь. Во что не поверю, рассеянно спросила я, и тут увидела жрицу. Она стояла в окружении других посвященных богиням и о чем то разговаривала со светловолосой девушкой. Подожди минутку, попросила я и направилась к жрицам. Иви, обиженно протянула Гэли: "Ты не слушаешь? Он сегодня подошел ко мне сам, представляешь?" Нет. Честно ответила я и встретилась взглядом с Анабель Крее, с серой жрицей, что преследовала Криса до того дирижабля. и даже дальше. "Дай мне минуту", попросила я подругу ускоря шаг, так как бывшая баронесса Стентон вдруг развернулась и направилась к главному корпусу отречения. "Подождите", выкрикнула я и спешащий в том же направлении клерк обернулся. "Мисс Стентон", теперь на нас уже смотрели и сопровождающие женщину жрицы. Она остановилась и повернулась ко мне. Как всё-таки отличалось выражение её лица сейчас и тогда, во время нашего последнего разговора в спальне. Тогда она была смущена, была обеспокоена, возможно, зла и растеряна. Сейчас её лицо походило на гипсовую маску, ни тени эмоций, ни намёка на чувства, лишь вежливое ожидание. Идеально для леди, которая всегда должна быть спокойна и выдержана. Мисс Астер поприветствовала она меня поняв, что больше ничего интересного не предвидится, клерк пошел дальше. Жрецы, бросив на нас пару любопытных взглядов, вернулись к прерванной беседе. Где он? Он жив? Не понимаю, о ком вы. Вы знаете, о ком я. Крис Пойман? Не пристала помолвленной леди проявлять интерес. Мисс Тентон, мы уже выясняли глубину моего падения. Давайте не будем повторяться. Что с Кристофером Оуэном? Вы слишком настойчивы, и зачастую во вред себе, как сейчас, например, Она внимательно посмотрела на меня, и в её глазах мелькнуло что-то, что-то неправильное. В них мелькнул страх. Серая жрица напугана, я бы даже сказала, что она в ужасе. Могу лишь уведомить вас, что на дирижабле, что доставил заболевшую коростой дженет Альвантрин в запретный город, нами не было обнаружено никого постороннего, ни барона Оуэна, ни кого-либо ещё. Только экипаж. Это всё, что вы хотели узнать, леди Астер. Я, да, просто Тогда позвольте откланяться, у меня много дел. С этим серая жрица развернулась и поспешила в отречение. Благодарю вас. Ивидель коснулась моей руки Гэли. Всё в порядке? Честно говоря, уже и не знаю, вздохнула я. Тогда идём. Расскажешь, когда узнаешь. Как ни в чём не бывало, сказала подруга, подхватила меня под руку и повела в сторону. Я видела, как она возбуждена. Видела, как ей не терпится что-то мне поведать, словно ребёнку, который увидел на утёсе гнездо серой найки, и теперь пытается передать свой восторг родителям. Иви, она не выдержала, когда мы покинули воздушную гавань. У меня был такой день. Она растянула букву О на слове такой и вышла такой с многозначительным придыханием. Самый лучший день на свете. Она отпустила мою руку и закружилась на месте. А я порадовалась хоть у кого-то всё хорошо. Он подошёл ко мне сам. Я даже не сразу поверила. А потом мы пошли в библиотеку, а потом пили кофе в столовой, а потом она зажмурилась, не в силах продолжать. Ты будто светишься прямо как. Я не договорила. Как кто? с лукавой улыбкой спросила она. Мы подошли к жилому корпусу, и я открыла входную дверь, как влюблённая. Ха-ха, мы вошли в холл. Кто бы говорил, Судя по всему, это взаимно, а посему я за тебя рада. Надеюсь, что он достаточно знатен, и твой отец не будет возражать против свадьбы. Ну, она отвернулась, едва заметно покраснев. «О свадьбе пока речи нет. Да, обо всём остальном тоже. Мы просто провели вместе день, даже полдня. Она снова улыбнулась. Жаль, что тебя не было. Хотя вру, ни капельки не жаль. Ты знаешь, что я тебя люблю, но ты понимаешь? Понимаю. Я стала подниматься на второй этаж. Но Мердок пообещал, что в следующий раз мы погуляем по Эрнесталю. Вернее, вернее, она стала малиновой. Ты же знаешь Мэрдока. Это предложила я, а он счёл идею удачной. Представляешь, так и сказал. Удачная. Я замерла на самой верхней ступеньке, а потом обернулась. Подруга продолжала что-то счастливо щебетать. «Гэлли», — позвала я, заставляя её замолчать. Ты говоришь о Хотрне? Ты с ним провела это утро? Ну, да. Она пожала плечами и видно увидела что-то на моём лице, потому что тут же с тревогой переспросила: "А что?" А то, что я тоже провела это утро с Хоторном, хоторным вырнесталя. "Но, но", она растерялась. "Этого не может быть". Внизу хлопнула дверь. Я перегнулась через перила, увидела Алисию с Мирием, и теперь уже сама схватила подругу за руку и почти втащила в свою комнату. Теперь я понимаю, почему он. Я захлопнула дверь. Что Гэлли вдруг вырвала руку из моих ладоней. Что тут можно понимать? Это же безумие. Ты, ты... Я замолчала и посмотрела на подругу, на её стиснутые кулаки, на горящее лицо. Что с тобой, Гели? Думаешь, я соврала? Мы будем ссориться из-за мужчины или из-за прогулки с ним под руку?» Подруга дёрнула плечом. Что ж, протянула я. У меня для тебя две новости: хорошая и плохая. С какой начать? Она не ответила, и я заставила себя продолжать. Он мой жених, Гэлли». Что Девушка резко обернулась, и я увидела, как побледнело её лицо. Мой отец и его опекун заключили договор, а помолвки не объявляли официально, пока мы не доучимся. Подруга закрыла лицо руками и медленно осела на пол. Её плечи дрожали. «Гэлли!» я опустилась рядом и обняла. Подруга не стала вырываться. Её злость сменилась отчаянием. Но я не хочу выходить за Мердока, потому что не люблю его, попыталась утешить девушку я. «Будь-то кто-то будет тебя спрашивать, или меня, или его. Она стала вытирать слезы ладонями. Я встречалась с помолвленным мужчиной, девы с мужчиной, который сделал предложение другой. Какой позор! Ну почему все так ужасно? беспомощно спросила она. И вообще, кто из нас сегодня провел день с графом? Ты? Я? Или, может быть, вообще мисс Ильяна? Это и есть моя вторая новость. Я подала ей платок. Не знаю, кто провел день с Хоторном, но точно не я. Хотя тот, на чью руку я опиралась, выглядел как мэрдок. Что? Гэлли захлопала глазами. Ты говоришь какие-то глупости. Я и чувствую себя глупой, но тот мэрдык, что был со мной, точно не настоящий. Откуда ты знаешь? Он тоже пригласил меня в Эрнесталь и предложил обсудить мою помолвку. Не нашу, а именно мою. А поскольку о брачном договоре не объявляли, так мог бы сказать любой, любой, кроме Хоторна, закончила за меня Гэлли, успокаиваясь, хотя щеки ее были мокры от слез». Точно. Меня удивила его оговорка, но я не стала заострять на ней внимание. А еще я посмотрела на подругу. В банке мы видели статую женщина с головой зверя. Точно такая же стояла на площади в Запретном городе, и он ее узнал. И напомнил мне, где мы видели ее раньше. Но загвоздка в том, что когда мы бежали мимо фонтана, когда искали спасения, Мэрдок был без сознания, и вряд ли ему было до осмотра достопримечательностей. А кто мог бы узнать эту статую кроме него, спросила Гэлли, доставая платок. Хороший вопрос, признала я и ответила. Выбор невелик: Этьен или Крис. Они не только видели статую в запретном городе, её могли видеть многие. Серые псы, например, или князь. Они знали, что её видела я. Всё равно ничего не понимаю. И как такое возможно, когда кто-то бывает в двух местах одновременно? Подруга стала подниматься. Я бы тоже хотела знать. Я тоже встала и поправила подол платья. Но ставлю золотой на то, что твой мэрдок был настоящим. И не только из-за оговорок, а ещё потому, что мой мэрдок неожиданно мне понравился, по-настоящему понравился, мысленно закончила я. Как-то это не очень меня утешает, расстроенно проговорила Гели. Что же нам теперь делать? Идти к магистру и сказать, что какой-то джентльмен проводит время с нами обеими? Ты себя-то слышишь? Да уж, она поёжилась, а потом с какой-то обречённостью добавила. Знаешь, а ведь тогда то злосчастное письмо, из-за которого сгорел корпус. Она посмотрела на меня и справилась. Ну хорошо, то письмо, из-за которого я сожгла корпус магистра Манака, было адресовано Мэрдеку, Девы, он всегда мне нравился. Он всем нравился, согласилась я, вспомнив свои чувства к сокурснику. «И спасибо, что все же рассказала. Надеюсь, когда-нибудь ты доверишься мне до конца. Иви, несчастным голосом позвала подруга, но я уже подняла руку, давая понять, что не настаиваю, и уточнила: Говоришь, вы запланировали прогулку по столице? Да. Мы тоже. Как думаешь, сможешь привести своего спутника в Воздушные сады? Думаю, да, она несмело улыбнулась. Хочешь увидеть двух хоторнов одновременно? Очень хочу. И хочу, чтобы они увидели друг друга и объяснились. Им придется это сделать, иначе, иначе, подруга снова сжала кулаки, а потом в бессилии уронила руки и призналась: Когда ты сказала, что провела день с Мэрдоком, я подумала, что ты это нарочно, что зачем ты хочешь позлить меня или унизить. Кто я и кто он? Не почину. Прости, Иви, что подумала о тебе плохо. Я подумала, что ты хочешь испортить мой самый счастливый день. Я его и испортила? Нет, не ты, а тот, кто это всё затеял. Кто бы он ни был,